Убийство в метрополитене. Напарники на семейном совете. Звонок Марины Попаскиной застал его врасплох. Он ожидал услышать от нее буквально что угодно, но... Но только не то, что услышал. Она говорила сквозь слезы. Она рыдала и проглатывала слова, и Кудесников сначала ничего не понял. И лишь потому, что она повторяла одно и то же, как заведенное, до него, наконец, дошел смысл ее слов. Андрюша, он умер, он спустился в метро и проглотил, проглотил лекарство, и его больше нет. Через некоторое время Кудесников вклинился в ее горестный монолог, высказал соболезнования и попытался утешить. Но у него, разумеется, ничего не вышло. Она просто его не слушала. Неожиданно на том конце послышалась какая-то возня, прерывистые вздохи, горячий шепот, и в трубке возник совсем другой женский голос, Арсению незнакомый. Голос был низким и довольно приятным. Новая собеседница вполне владела собой. — Это Арсений? — спросила она без обиняков. — Говорит сестра Марины. Меня зовут Тамара. Вам бы надо приехать сюда, то есть к Марине домой. Мы тут все собрались и не понимаем, что делать. Нам нужна помощь. «Милиция считает, что произошло убийство, и мою сестру допрашивали как какую-то преступницу. Мы не знаем, как правильно поступить». «Кто это мы?» — немедленно спросил Арсений. «Вы сказали, мы все тут собрались». «Я имею в виду близкие». «Получается, у нее много близких родственников?» «Ну, не то чтобы много, и не все родственники». «А кто тогда?» Он специально тянул время, обдумывая ситуацию. Отказаться наотрез или все же поехать? С одной стороны, он ничем новоиспеченной вдове не обязан. Был нанят для конкретного дела, а потом от него отстранен. Марина передумала следить за мужем, хотя сыщик предупреждал, что расследование не закончено. С другой стороны, он все же чувствовал некоторую ответственность за бывшую клиентку. Недаром же сам решил разобраться со сменой Попаскина до конца. Хотя бы для себя, чтобы успокоить свою профессиональную совесть. Он считал, что в отличие от обычной, она у него есть. «Кто собрался у Марины?» «Здесь я», — объяснила тем временем Тамара. «Наша родная тетя Фаина и друг нашей семьи, очень близкий. Приезжайте, Арсений. Вы наверняка разбираетесь в делах с убийствами лучше, чем все мы вместе взятые». «За деньгами мы не постоим, это же такое дело!» «Ладно», — согласился Кудесников, — «я приеду, только помощника захвачу». Под помощником он подразумевал Белкина, игнорировать которого было никак невозможно. Арсений неожиданно подумал, не случилось ли чего с этим деятелем. Он уже давно не выходил на связь, а ведь собирался следить за Попаскиным. Теперь папаскин мертв, а где Белкин, никому неизвестно». По дороге он звонил ему беспрестанно, и наконец, на шестой или седьмой звонок ему ответил знакомый голос. Это я. Рад, что ты жив, дружок. Не без иронии заметил кудесников. Надеюсь, ты в курсе того, что случилось с твоим подопечным. Н-нет, после паузы ответил Белкин. Я его под-под-под-потерял. -под -пот его убили. Н-н-не может быть. Где ты сейчас? «Пон-пон-пон... Понимаю, понимаю, где ты? Пон-пон-пон... Понятия не имеешь? Пон-пон... Пончики ем!» «Отлично!» — констатировал Арсений. «Вытри рот салфеткой и отправляйся к Марине Попаскиной домой. Я буду там. Расследование продолжается. Только теперь мы имеем на руках не мужа, подозреваемого в измене, а его хладный труп. Полагаю, нас попросят выяснить, кто и зачем его прикончил». «И здесь твои последние наблюдения окажутся неоценимыми». Белкин засопел, из чего можно было сделать вывод, что с его последними наблюдениями явно что-то не так. Арсений хмыкнул и отключился. Приехав на место, он взял мерса на поводок и легко взбежал вверх по лестнице. Кот летел впереди, распушив хвост. Он вообще любил бегать вместе с хозяином, и, стоило тому прибавить шаг, охотно включался в игру. Дверь им открыла женщина, удивительно похожая на Марину, только миниатюрнее и стройнее. Кроме того, в отличие от сестры, у нее был уверенный взгляд и более энергичные повадки. Волосы темнее и короче, она заправляла их за уши. Вскоре выяснилось, что это ее любимое движение. Она делала так, когда о чем-то задумывалась, что-то рассказывала и даже когда кокетничала. «Вы Тамара!» заявил кудесников без улыбки. Я, Арсений. Мы разговаривали с вами по телефону. Боже мой, воскликнула Та, присев на корточки. Какой красавец! Как же тебя зовут, пушистик? В этот момент из глубины квартиры донеслись сдавленные рыдания. Тамара немедленно смутилась и поднялась на ноги. Его зовут Мерседес, сказал Арсений вполголоса. Когда это случилось? — Вчера днем, — ответила Тамара, отступив в сторону и позволяя гостям войти. — Моя сестра в ужасном состоянии. Она так убивается по мужу, что я невольно начинаю думать, что была неправа. — Неправы в чем? — спросил Арсений, выпустив кота на волю. Тот немедленно отправился в комнату. Котам не требуется отдельное приглашение для того, чтобы пойти, куда вздумается. Судя по раздавшимся вскоре возгласам, Он произвел фурор среди присутствующих. «Все эти годы я полагала, что моя сестра не так уж и привязана к Андрею», легко призналась Тамара, «что они живут вместе просто по привычке». «Что ж», — пожал плечами Кудесников, «возможно, вы правы. Однако учтите, со своими привычками невероятно трудно расставаться. И не забывайте, это не развод, а убийство, если я правильно понял». «Вы поняли правильно» кивнула Тамара. «Андрея убили. Ну, так милиция считает». «А где сейчас дочь по Паскиных? Я знаю только, что она давно здесь не живет». «Их дочь, к счастью, замужем. Вместе с мужем занимается наукой. Уехала с экспедицией в Сибирь. Мы не смогли с ней связаться до сих пор. Марина просто раздавлена. Ей необходима поддержка. Она постоянно говорит о вас. С первой же минуты, как вернулась от следователя». Ей почему-то кажется, что вы во всем разберетесь и все расставите по своим местам. «Почему бы это?» — пробормотал нечуточки непольщенный Арсений. Он вообще страшно не любил, когда на него кто-то рассчитывал. Представительница прекрасного пола в особенности. Возлагая на мужчину надежды, женщина почему-то никогда не спрашивает согласия у потенциального исполнителя. Они вошли в комнату друг за другом. Арсений впереди, Тамара сзади. Хозяйка дома, сраженная горем, сидела на диване, обхватив обеими руками подушку и качалась взад-вперед. Лицо у нее было таким красным, словно она только что вышла из парилки. Прическа растрепалась, из-под заколки в разные стороны торчали пряди волос. Глаза опухли, губы тоже. В общем, выглядела она не лучшим образом. Увидев Кудесникова, она вскинулась ему навстречу и явно обрадовалась, как заблудившийся путник радуется огоньку в ночи. Он ограничился похлопыванием по плечу. Считал, что должен вести себя с ней строго, и она раскиснет, и толку от нее будет чуть. Рядом с Мариной на диване сидел мужчина лет сорока. Он поднялся навстречу гостю и сразу заполнил собой все свободное пространство, поскольку оказался высоким и мощным. «Стас Елагин!» представился он, пожимая Кудесникову руку. — Я друг Марины. Казалось бы, в этом сочном теле, увенчанном крупной головой с густой шапкой волос, должны были таиться демоны удовольствий, подбивающие жить стремительно и сладко. И Кудесников подумал было, что это так и есть. Однако глаза Елагина всю эту чушь разом опровергли. Они принадлежали человеку спокойному и решительному, твердо стоящему на ногах, и готовому на риск лишь весьма разумных пределах. Еще одна женщина уже стояла, держа наготове свою руку. Кудесников пожал ее нежно, потому что рука казалась очень хрупкой, белой, с длинными пальцами, украшенными дюжиной колец. — Это тетя Фаина, — подсказала Тамара, выходя вперед. — Наша надежда и опора. На глаз надежде и опоре Кудесников давал где-то полтинник. Она была сухощава, ярко подкрашивала глаза и носила клипсы размером с кофейное блюдце. Выбеленные волосы стригла Каре, как жена какого-нибудь политического лидера, но при этом сильно начесывала их на макушке. Она выглядела в точности как героиня светлой памяти Санта-Барбары, и Кудесников вынужден был признать, что с ней будет непросто иметь дело. Женщины, похожие на стареющих актрис телесериалов, отвлекают на себя слишком много драгоценного внимания. «Садитесь вот сюда!» — приказала она Кудесникову. «Мы все должны вас видеть. Сегодня вы самый важный человек в этом доме!» Кудесников сел и, мельком улыбнувшись ей, сосредоточился на Марине. Тамара тем временем обошла диван и встала позади сестры, положив руки ей на плечи. Кот что-то уронил на кухне, но на это никто не обратил внимания». Все ждали, что будет дальше. «Мне нужна информация», — деловито сказал сыщик. «Что произошло, когда произошло и чего вы от меня ждете?» Поскольку все молчали, он обратился непосредственно к вдове. «Марина, расскажите вы, когда вы узнали, что с вашим мужем случилось несчастье?» Марина беспомощно посмотрела на него, потом на Стаса. Тот через силу улыбнулся и взял ее за руку, не без внутренней борьбы, как заметил Арсений. Еще предстояло выяснить, что у них за отношения, особенно если в дову действительно подозревают в убийстве мужа. — Может быть, Белкина тоже надо было позвать? — наконец выдавила из себя она. — Он... он меня как-то успокаивает. Кудесников нахмурился. — Белкин вас успокаивает? — с недоверием переспросил он. — Забавно. Лично меня он, наоборот, выводит из себя. Как бы то ни было, он едет сюда. Однако ждать его нет смысла. Давайте все же приступим к делу. — Что? Что вас так смущает? Случилось что-то еще, кроме убийства? — Все началось еще до убийства, — ответила Тамара вместо сестры. Андрей потребовал развода. Брови Арсения вопросительно взлетели вверх, А глаза впились во вдову, горюющую на диване. «Да-да», — часто закивала она. Андрюша утром встал, проглотил чашку кофе, а потом отложил утреннюю газету и заявил, что хочет развестись со мной. И так спокойно это сделал, как будто ему это ничего не стоило. Она всхлипнула. Елагин, мявший ее ладонь в своих огромных ручищах, достал из кармана отутюженный носовой платок и подал ей. Марина приняла его с благодарностью. «Сказал, что больше не хочет иметь со мной никаких дел». Она деликатно высморкалась. «Почему?» «Понятия не имею, но он сказал...» «Сказал, что я и сама знаю, почему». Елагин крякнул и потер затылок ладонью. «Это из-за вас?» — резко спросил Кудесников. «Андрей Иванович полагал, что вы уделяете его жене слишком много внимания?» Елагин залился здоровым розовым румянцем и растерянно огляделся. Марина смотрела в пол, Фаина сидела на столе очень прямо, сложив руки на коленях со скорбным лицом. — Ну, я не знаю, что он там полагал, — промямлил он наконец. — На самом деле я просто друг. Эта фраза была такой пошло-банальной, что в иной ситуации Кудесников расхохотался бы. Однако сейчас было не до смеха. — Так, — скомандовал он, — Давайте все же вернемся к хронике событий. Андрей Иванович ушел на работу. И? Бросил через плечо, что заедет за вещами позже. И я могу сложить его рубашки в чемодан. Весь день я мучилась, плакала, надеялась, что он передумает. Но он не пришел вечером, и тогда я... Я позвонила Тамаре. Я сразу примчалась, подхватила эстафету Тамара. Всю ночь мы судили, редели, а днем... И какой вы выработали план?» — перебил Кудесников. Сестры затравленно переглянулись. «Давайте, давайте, рассказывайте. Я должен знать все. Или мы поговорим наедине с Мариной». «Нет-нет», — вскинулась та. «Пусть они остаются». «Мы и так все знаем», — хриплым голосом сказала Фаина. Она изменила позу и теперь сидела, положив ногу на ногу, а одну руку на спинку стула. «Черт побери!» Мы все знаем, но ничего не можем понять. Итак, я должна была поехать к Андрею на работу и поговорить с ним с глазу на глаз, — призналась Тамара. А с Маришкой мы договорились встретиться чуть позже, в час дня, на Тверском бульваре возле памятника. Беда в том, что у нее прямо накануне сломался мобильный телефон, так что со встречи мы определились заранее. А почему она не могла просто позвонить вам с городского, чтобы узнать о результатах встречи? «Во-первых, мой мобильник тоже барахлит и не всегда соединяет. Мы решили не полагаться на случай. Во-вторых, Маришка просто не могла сидеть дома». Рассказывая, она заправляла волосы за ухо то с одной стороны, то с другой. Поэтому прическа у нее к настоящему моменту выглядела очень аккуратной. «Я бы с ума сошла», — подтвердила Марина. «В час я поехала на Тверской. И все перепутала», — не сдержала легкой досады ее сестра. «Иногда мы встречались с ней на другом конце бульвара, возле памятника Тимирязеву. Но в тот момент я, конечно, имела в виду памятник Пушкину. Я ведь ехала на метро, логично было предположить...» «Ничего не логично», — пробормотала Марина. «Прекратите тарахтеть!» — неожиданно прикрикнула на них Фаина и достала откуда-то сигарету. «Я буду курить. Надеюсь, никто не возражает. Говорите внятно, а то вас не понять». На том конце, на другом конце. Здесь нам сейчас важна каждая деталь. Кудесников решил, что тетка не только выглядит, но и разговаривает как героиня телесериалов. «Зайдем с другой стороны», – предложил он и обратился к Тамаре. «Вы хотели ехать к Андрею Ивановичу на работу?» «Предварительно я ему позвонила, в бухгалтерию. Мне сказали, что он отъехал по делам. Мобильный оказался бесполезен, Андрей был вне зоны доступа». Я долго слонялась вокруг офиса его фирмы, а потом, не солоно хлебавши, отправилась к Маришке на свидание. Она наверняка там с ума сходила. И я очень расстроилась и разнервничалась, когда Маришке на месте не оказалось, — призналась Тамара. В голову полезли всякие мысли. — Я бы никогда, — схлипнула Марина, — ничего с собой не сделала. — Мы знаем, знаем, милая, — нежно сказал Елагин и тотчас стушевался, — поймав на лету пронизывающий взгляд Кудесникова. «Да, этот Елагин тот еще персонаж», — думал сыщик. Какова его роль во всем этом деле, еще предстояло выяснить. Не так-то просто придется. Выуживать информацию из мужиков, которые считают, что все вокруг движется по однажды установленному порядку, чрезвычайно трудно. Они раздражаются по пустякам и всякий личный вопрос считают завуалированным обвинением. «В конце концов, — продолжала Тамара, — я догадалась, где она, и побежала по бульвару вниз. Там ее и обнаружила. Мы отправились сюда, решив перенести встречу с Андреем на вечер. А потом раздался звонок. Нам позвонили из милиции и сказали, что... что Андрей умер в метро». Узнав, на какой станции это случилось, сыщик сразу задал нужный вопрос. «А что там на этой станции? Кто-нибудь знает, куда Андрей Иванович мог ехать?» В комнате внезапно повисла такая тишина, что стало слышно, как на кухне кот шуршит целлофаном. Вероятно, он нашел что-то вкусное и решил не ждать милости от людей. Промышлять по чужим кухням, мерз начал недавно, когда по требованию ветеринара кудесников перевел его на низкокалорийный корм. «Ну...» — откашлялся в кулак Елагин. Его взгляд заметался по сторонам, словно искал за что зацепиться. Все же друг семьи превозмог себя и встретился с сыщиком глазами. — Там неподалеку моя квартира. В пяти минутах ходьбы. — Отлично, — подхватил Кудесников. — Значит, можно предположить, что Андрей Иванович направлялся к вам. И что вы имеете прямое отношение к намечавшемуся разводу. Наверняка он хотел спросить у вас о своей жене. — Ну что вы такое говорите, Арсений? — неожиданно возмутилась Тамара. Стас тут совершенно ни при чем. — Вот и милиция так думает, — подхватила Фаина, зутышав сигарету в пепельнице, стоявшей на подоконнике между горшками с кактусами. — Что Стас тут совершенно ни при чем. — Кстати, а что же на самом деле думает милиция? — спросил Кудесников. И хотел спросить что-то еще, но Фаина его перебила. — Мне кажется, ваш кот открыл холодильник. — Ну что вы! — Впрочем кто его знает. Иногда я сам удивляюсь его фантазиям. — Думаю, нужно посмотреть. Она поднялась со стула и двинулась на кухню, бросив через плечо. — Может быть, стоит его приструнить? Поняв намек, Арсений отправился вслед за ней. Мерс сидел на полу и с удовольствием ел сардельку, для удобства наступив лапой на привязанную к ней веревочку. Холодильник был закрыт, никаких разорванных пакетов вокруг не наблюдалось и где паршивец добыл эту самую сардельку, было совершенно непонятно. «Я просто вынуждена выдать вам одну страшную семейную тайну», — трагическим шепотом сказала Фаина, приблизив к кудесникову ярко накрашенное лицо. Над верхней губой у нее блестели капельки пота. «Пожалуй, я уже знаю эту тайну», — не смог сдержаться Арсений. «Стас Елагин прежде ухаживал за Тамарой, а потом переключился на ее сестру». «Кто вам сказал?» сердито спросила Фаина. Она хотела, чтобы для сыщика новость стала открытием. «Я догадался. Не нужно быть семи пядей во лбу. Все трое напряжены и взвинчены, и в этом виновата не только смерть папаскина. Все трое страдают из-за этой двусмысленной ситуации», дернула плечом Фаина. «У Тамары уязвленное самолюбие. Марина испытывает чувство вины, а Стас разрывается между своей любовью и чувством долга». «Какого такого долга?» «Если мужчина разлюбил женщину», — назидательно сказала Фаина. «Он должен ей? Что, как вы полагаете?» «Коробку шоколадных конфет», — без промедления ответил черствый Арсений. «Послушайте, сейчас не время решать философские вопросы. Лучше просветите меня относительно того, что такого случилось в последнее время в этом любовном квадрате». «Почему квадрате?» Одна из вершин — муж, подозревавший, что он обманут. — Чтобы Маришка изменила мужу? — Ха! Это совершенно невозможно. Когда она врет, немедленно краснеет. С детства даже самая невинная ложь ей не дается. Жаль, следователи не в курсе дела. Иначе не мучили бы ее. А уж папаскин то точно знал про эту особенность своей жены. Понятия не имею, зачем он отправился к Стасу домой. — Это лишь предположение, — напомнил Кудесников. Точно мы пока не можем сказать, как Андрей Иванович оказался на той станции. Зачем и почему. Звонок в дверь прервал его рассуждение. «Наверняка милиция!» – пискнула в комнате Марина. «Спокойствие, дамы! Вы забыли, что мы ожидаем прибытия Белкина!» Он сам отправился в коридор, перешагнув через кота, который растянулся на полу и играл веревочкой от сардельки. На пороге действительно стоял Белкин. У него был убитый вид, и челка свисала на лоб как-то особо печально. здрас бормотнул он, переступив порог. «Привет, привет!» — в полгулоса ответил Арсений. «Тебя тут ждут, знаешь ли!» «Марина при всех сообщила, что ты ее успокаиваешь. Нормально?» Щеки Белкина немедленно покрылись нежным младенческим румянцем, а зрачки, казалось, совершили полный оборот вокруг носа. «Пришел как раз вовремя!» Не дожидаясь ответа, продолжал Кудесников. Рассказчики как раз дошли до кульминационного момента — убийства. Он завел напарника в комнату, поздоровался вместо него с присутствующими и загнал в кресло, стоявшее в самом углу. В течение последующего разговора он и сам заметил, что Марина постоянно оборачивается и смотрит на Белкина. «Это было так странно. Вот если бы она оборачивалась и смотрела на него, он бы не удивился». Привык к женскому вниманию. Белкин же, как мужчина, стоил немногого. Впрочем, может быть, он к нему несправедлив? Одевается этот тип в дорогие шмотки, и, несмотря на то, что часто попадает в просак держится довольно неплохо. «Так что произошло с Андреем Ивановичем на вашей стас-станции метро?» «Она не только моя», — резонно возразил тот, ерзая на диване. «Там ещё сто тысяч человек выходит Смеётесь вы, что ли?» В милиции сказали, Андрюша принял огромную дозу гормонального препарата. У него началась страшная аритмия. Его успели доставить в больницу, но помочь не смогли. Лишь определили, чем он отравился. Оказалось, уже поздно. «Этот препарат был ему прописан?» «Нет, что вы! Андрюша вообще не пил лекарств!» «Это была дурацкая фобия», — раздраженно вставила Тамара. «Я с ответственностью вам это говорю». Иногда просто необходимо задавить болезнь в зародыше. Так нет, он ни за что не соглашался даже на самую безобидную таблетку. Сколько я с ним билась! — А вы что, врач? — поинтересовался Кудесников. — Нет, я не врач, я редактор, — сердито ответила та. И еще просто разумная женщина. Маришка с мужем вообще спорить не могла. Вот мне иногда и приходилось вмешиваться. — А что вы можете сказать про этот самый препарат, который послужил причиной смерти? обратился к кудесников ко всем сразу однако ответила ему снова тамара к настоящему моменту уже стало понятно что она дама не промах он продается без рецепта но как и многие другие препараты в больших количествах может стать смертельным ядом особенно для человека со слабой сердечно сосудистой системой а что андрей иванович лечил сердце ему нужно было лечить сердце а он все мальчика из себя изображал продолжала выговаривать покойнику Тамара. «Прости, Мариш, но разве мало я сил положила на его уговоры -уб -уб -уб убийство напомнил из своего угла Белкин. Он сидел прямо, не касаясь спинки кресла, и руки держал скрещенными на животе. Поза, прямо скажем, не слишком удобная. Кудесников про себя решил, что Белкин объелся пончиков. «При себе у Андрюши ничего не нашли, никаких лекарств». Врачи говорят, что таблетки он проглотил вместе с кофе. «Вероятно, перед тем, как спуститься в метро?» — уточнил Арсений. И «Это невозможно», — тотчас заметила Тамара. «Мы с Маришкой консультировались у знакомого врача. Реакция следует очень быстро. Он должен был выпить смертельную дозу прямо там, на станции. Иначе и быть не может». «У нас что, в метро теперь продают кофе?» — поинтересовалась Фаина, — и, заметив, какими глазами все на нее смотрят, высокомерно объяснила. «Я же передвигаюсь на машине. Сто лет не спускалась в этот подземный ад». Выдав богатую метафору, Фаина достала из пачки очередную сигарету и прикурила. Кудесников давно уже ломал голову над тем, почему Тамара назвала тетку надеждой и опорой. Скорее всего, она просто повторила ее собственные слова. На самом деле от надежды и опоры было мало толку. Больше всего вокруг Марины кружил Стас Елагин. Проявлял заботу, поддерживал, успокаивал. Несмотря на это, она постоянно поворачивала голову и бросала тревожный взгляд на Белкина, явно проверяя, на месте ли он. Арсения это страшно озадачивала. Несколько раз он пытался посмотреть на напарника другими глазами и оценить его мужскую привлекательность. В конце концов он на это дело плюнул, решив, что на месте женщины был бы безоговорочно разочарован. «Итак», — вернулся он к главной теме дня, — милиция немедленно взялась за Марину, что вполне естественно. «Они выяснили, что муж незадолго до своей кончины потребовал развода», — мрачно сказала Тамара, в очередной раз засунув прядь за ухо. Прядь уже лоснилась от постоянного разглаживания и выглядела ненатурально. «Откуда?» «Так она сама сказала», — с иронией обронила любезная тетка, ткнув сигареты в сторону безутешной племянницы. «И у нее не было алиби, как я понимаю», вздохнул Кудесников. «Вашего мужа убивали, пока вы бегали по бульвару от памятника к памятнику». «Но откуда они могли знать?» неожиданно вмешался Стас Елагин. Кудесников промолчал, хотя мог бы возразить, что две умных сестры вполне могли прикончить одного доверчивого бухгалтера. У Марины был мотив, а Тамара ей помогала. — Они заставили меня дать подписку о невыезде, — созналась Марина, выпить губу. Так она, видно, пыталась остановить очередной поток слез. — Да, — нейтральным тоном пробормотал Кудесников. — Маришка такого дурака сваляла, — снова вмешалась Тамара. Сюда пришел какой-то тип. Не то оперативник, не то дознаватель. Кто их там разберет? И пока вел беседу, бродил мимо книжного шкафа. Достал с полки медицинский справочник, открыл на той странице, где торчала закладка, и нашел описание действия того самого препарата. Да там еще все подчеркнуто. Не то чтобы улика, но... «Это незаконно!» — первым возмутился Стас Елагин. Было заметно, что он волнуется и нервничает. «Он у меня разрешение спросил», — простонала Марина. «Я и разрешила. Я этот справочник никогда в глаза не видела. Чего мне было опасаться?» «Откуда же он взялся?» — гнул свое Стас. «Книги сами в дом не приходят, Маришенька?» Поскольку никто не собирался отвечать, Арсений подал голос. «Во-первых, его мог принести Андрей Иванович. Во-вторых, если я не ошибаюсь, замок на входной двери квартиры недавно был взломан. И вы сказали, что ничего из дома не пропало, верно? Так, может быть, что-то наоборот появилось, а? Кто-то принес сюда этот самый справочник, «И спрятал среди других книг?» «Убийца!» — бутничным тоном ответил Кудесников. «Кто же еще?» «Если бы милиция не нашла справочник случайно, следователь наверняка получил бы анонимный звонок или записку. Выходит, все это было спланировано заранее. Вашего мужа действительно убили». «Арсений, и что же мне теперь делать?» — спросила Марина испуганным тоном. Неожиданно из угла комнаты раздался голос забытого Белкина. — Мы на на найдем убийцу! — заявил он, вскочив на ноги. От его пафоса у Кудесникова свело скулы. Он хотел припечатать напарника вопросом. — А где ты был, когда убивали папаскина Пончики жрал? Должен был глаз с него не спускать. Однако увидел, с какой надеждой поглядела на Белкина Марина и сдержал свой порыв. «Вот с чего мы начнем», – сказал он вместо этого. «Дадим от имени вдовы объявление в газетах следующего содержания. Такого-то числа в такое-то время на такой-то станции метро мужчина почувствовал себя плохо. Вызванные врачи отвезли его в больницу. Свидетелей данного происшествия – просьба связаться с Мариной Попаскиной. Телефон прилагается. За полезные сведения вознаграждение гарантируется».